Глава 4. Ассистент младенца. Да! Я успел. На последних секундах успел. О, получилось. Надо же, причувствия меня не обманули. Оказывается, и в местной системе и свой бэкдор. Примечание. Бэкдор. Прямой перевод задняя дверь. Лазейка в программе, намеренно оставленный дефект, позволяющий разработчику получить контроль над собственной системой или предоставить его кому-то. Молодцы, разрабы! Зря, зря я на вас ругался. Вы ж мои золотые, оставили для своих лазейку. Вот так! Знай наших. А вот и моя заслуженная награда. Еда. 12 часов 15 минут до вмешательства системы. Покончив с ежечасной рутиной младенца, я решила пробовать свои новые способности. Судя по описанию, я теперь могу на его делать то же, что и во сне. Да, сомнительное достижение в моей-то ситуации. Но сперва следует во всём разобраться. К примеру, что-нибудь представить, да хоть бы и кубик Рубика. Я сосредоточился, и передо мной появилась серая квадратная коробка. Не совсем то, что я хотел. Во сне всё как-то легче давалось. Ладно, а может мне снова попробовать голосовые команды? Я мысленно приказал: "Ассистент, кубик Рубика, пожалуйста". Перед моим мысленным взором появилась разноцветная игрушка. Правда, не в собранном состоянии. Надо же! Получилось! Значит, и голосовое управление наконец-то заработало. Может, хотя бы с этим ассистентом у меня получится наладить контакт. Ради пробы я повторил фразу, с которой уже неоднократно пытался достучаться до системы. "Окей, Google!" Как мне попасть в родной мир? И хоть я ждал чего-то подобного, все равно вздрогнул от всё того же знакомого голоса. Решение. Сущность именованная Google, не неопределена. Решение. В данный момент пользователь находится в своем родном мире. Средства для перемещения между мирами отсутствуют. Информация о средствах для перемещения между мирами отсутствует. Информация о средствах получения новой информации отсутствует. Я даже икнул от неожиданности. Надо же, блин, сработало. А ведь я уже был готов к тому, что мне подсунут еще одного чат-бота. А тут смотри-ка, такой дотошный отчет. хоть и совершенно бесполезный. О, мой генерал, тщательный анализ выявил, что мы ничего не знаем, но ну вот вам подробный отчет, чего именно мы не знаем. Но чего я вообще ждал от ассистента младенца? Ладно, хоть какой-то прогресс языка этого мира я не понимаю. А теперь у меня, по крайней мере, собеседник появится. Но вообще это странно, конечно, что она говорит на моем родном языке. Даже по меркам всего происходящего вокруг странно. Я мысленно произнёс. Извините, уважаемая, могу я узнать, кто вы такая? Как к вам обращаться? Решение. Данная сущность представляет собой результат действия высшего навыка ассистент. Решение. Имя сущности определяется пользователем. На данный момент имя не определено. Желаете его ввести? Имя имя. Что же выбрать? Google? Siri? Алиса? Столько имён, и почти все занято. Но имя можно и потом придумать. Как там по умолчанию называют? Безымянный? No name? Новая папка? О, ей же имя такое. Немо. Точно, Нема. Оно же так и переводится. Никто. Как тебе имя Немо? Принято. Присваиваю идентификатор Нема. Так, с чего бы начать? Нема, а какие у тебя возможности? Решение. Навык ассистент позволяет создавать воображение образы, неотличимые от реальных, с любыми заданными свойствами. Очень странное описание будто кто-то нарочно пытался сделать его как можно более расплывчатым. А на самом деле речь идёт о чём-то вроде виртуальной реальности, личного эскина, голосового помощника, нейронки или как их ещё сейчас называют. Ладно, как бы мне проверить свою догадку? Нужно что-нибудь простое. Ну, Канема, включи калькулятор. Решение. Объект калькулятор найден в памяти пользователя. Проявляю мысли-образ. Передо мной появился самый обычный кнопочный калькулятор. Мысленно потянувшись к нему, я смог легко двигать его и вращать. Надо сказать, графика здесь на хорошем уровне. Пусть и существует только в моем воображении. Попробовал также мысленно потыкать кнопки. Не работает. Ну да, а ты чего ждал? Сразу в Доту поиграть? Примечание. Dota популярная видеоигра. Немо. а почему кнопки не работают? Решение: При текущем уровне интеллекта принцип работы объекта не может быть скомпилирован автоматически. Повысти уровень интеллекта либо повысти уровень способности. Вот значит как. Вы слишком тупы для своего компьютера. Повысти уровень интеллекта, пожалуйста. Как это мило с вашей стороны. Не могла бы ты не повторять слово решение каждый раз? И не говори о себе в третьем лице. Это странно звучит. Ты же можешь использовать местоимение. Или тебе нужны более подробные инструкции? Подтверждаю. Вношу изменения в пользовательские настройки. Я постараюсь. Ладно. Скажи, ты же можешь сделать так, чтобы после нажатия кнопки с цифрой эта цифра появлялась на экране калькулятора? Могу. Правило установлено. Ладно. Теперь считать ты умеешь? Сколько будет 11 часов 30 минут до вмешательства системы? Очень скоро я стал счастливым обладателем вполне рабочей версии калькулятора. Задать пару правил на естественном языке оказалось несложно. С таким справиться я бы сказал, даже младенец. Дело-то, конечно, не в нём, а в самой возможности создавать подсознании свои программы, любые, какие только пожелаешь, и даже с двоичным кодом, как совсем недавно заморачиваться не пришлось. Правда, по ходу дела, я уснул, но Нэма легко восстановила потерянные данные. И даже мою машину Тьюринга смогла воссоздать. Вот, значит, как здесь работает сохранение. В игры поиграть, конечно, пока не получится. Но иметь в голове компьютер в средневековом мире подземелий и драконов это же суперчит. Правда, где-то есть ещё система и очевидно её создатели. Тут уже дело явно пахнет высокими технологиями. Возможно, я родился где-нибудь в глубинке или вовсе в отсталом мире. Куда эти самые технологии добрались только в качестве непонятной магии? Кроме того, оказалось, что из подсознания я теперь могу вытаскивать любые образы и воспоминания, даже успешно забытые, вроде курса высшей математики или органической химии. Кажется, мои отчаянные попытки получить сохранение увенчались наконец успехом. Я даже поймал себя на мысли, что не так уж и сильно горю желанием вернуться в свой прежний мир. А что меня там ждет? Скучные лекции и подготовка к экзаменам? Нема А какие еще способности у нас есть? Достижение тяжелые роды. Вы успешно преодолели это испытание, а потому обладаете более крепким здоровьем и сильной волей. Плюс 5 к телосложению, плюс 5 к силе воли. Бонус к характеристикам. Не знаю, много это или мало. Надо для начала глянуть свои статы. Можешь показать мои характеристики? Телосложение. 7 единиц. Интеллект 14 единиц. Сила 2 единицы. Воля 8 единиц. Ловкость 1 единица. Свободных очков развития 20 единиц. Неплохо. Значит, я уже получил солидную прибавку к телосложению и воле. Хотя по сравнению со взрослым я наверняка очень слаб. А значит, и бонус этот не такой уж и большой. Интеллект вообще зашкаливает. Я его усердно качал всё это время. Немо, а что за очки развития? Их можно использовать? Очки развития используются для повышения характеристик и уровня навыков. Ага. То есть я могу распределить их как пожелаю? Удобно. Надо будет подумать, на что их лучше потратить. Какие ещё есть достижения? Редкое достижение? Вперёд ногами. Такие рода случаются нечасто. Они особенно болезненны и чревата серьёзными травмами для ребенка. По воле богов, такие дети с младенчества могут лечить себя и других. Доступен навык магии исцеления, первый уровень. Жутковато звучит, но бонусы приятные. То, что в этом мире есть магия, я уже знаю, но все ли могут ее использовать? По крайней мере, я теперь смогу себя лечить. Наверное. Уникальное достижение прирожденный мыслитель. Вы сумели осознать свое я, Первый же день жизни ваш интеллект и скорость обучения повышены. Плюс 10 к интеллекту, плюс 10% к скорости обучения. Круто, конечно, но проблема в том, что эта способность просто кричит: "Привет, я перерожденец!» Именно после ее появления система объявила мне бойкот. Бонусы очень приятные, но надеюсь, мне не придется потом об этом еще много-много раз пожалеть. Если меня из за этой способности попытаться жечь на каком-нибудь костре или попросту утопить как котёнка, честное слово, я предпочёл бы быть на 100% живее, а не на 10% умнее. Мне уже понятно, что способности нужно развивать тренировкой, но хотелось бы подробностей. Интеллект я волей неволе качаю уже довольно давно, а мои отчаянные попытки вырваться из крепкой маминой хватки привели к повышению силы и телосложения. Правда, всего на одну единицу. Однако сейчас главное разобраться с этим обратным отчётом. Не внушает он мне доверия и явно не предвещает ничего хорошего, будто какую-то бомбу у меня внутри заложили. Нема, сколько времени у нас осталось? 11 часов 20 минут. Ну хоть часы у меня теперь есть. Можно сказать, не зря напрягался целый день. Если только время здесь не течёт по совершенно другим правилам. Нема, ты не знаешь, сутки здесь длятся столько же, сколько и в моём мире? Формат времени устанавливается пользователям. Временный период смены дня и ночи данного мира делится на 24 отрезка. Относительная скорость вращения других миров неизвестна. Похоже, что сутки тут вполне могут быть больше или меньше земных. А значит, и промежуток в один час несколько иной. Впрочем, особой разницы я не ощутил. А способ отсчета времени, как и язык, берется напрямую из моей головы. Запутано, но в принципе логично. Хорошо. А мой родной язык ты взяла из воспоминаний? В качестве средства общения используется единственный известный язык. В памяти пользователя найдены отрывочные сведения о нескольких других языках. Возможно, частичное восстановление языка английский. А язык этого мира ты тоже не знаешь. В памяти пользователя накоплено 49 фраз на неизвестном языке. Начать процедуру анализа. Да, конечно, но постой-ка. Если ты можешь извлекать языки, значит у тебя есть доступ ко всем моим воспоминаниям? Ответ положительный. Ого. Довольно стрёмно. Эта штука знает обо мне абсолютно всё. Хорошо, что это просто искусственный интеллект, лишённый собственной индивидуальности. Но всё равно, есть немало воспоминаний, которыми мне не хотелось бы делиться ни с кем, даже с виртуальным питомцем в телефоне. Как это работает? Если я что-то забуду, то забудешь и ты? Ответ отрицательный. Память души абсолютно и не подвержена деградации. Значит, у меня теперь идеальная память? Круто! Правда, это не вполне точное определение. Наверное, можно сказать, у меня теперь есть что-то вроде автомобильного видеорегистратора. Если что-то забуду, можно отмотать назад и посмотреть, ну или попросту спросить Нэма. Интересно. Это и на моё прошлое распространяется? Или всё-таки нет? Нет смысла гадать, если можно просто проверить. Немо, когда день рождения у моего школьного соседа по парте Славика? 8 апреля. Назови число Пи до десятого знака. 3, 14, 15, 92, 65, 35. О, -о, -о, О, а вот это серьёзно. Она что-то говорила про память души. Значит, Нема сама по себе не регистратор. У неё только есть доступ к моей глубиной памяти. А я много чего в жизни читал и смотрел. Учебники, энциклопедии, Википедию, фильмы море полезной информации. Если только сегодня вечером ее не сотрут вместе со всеми личными воспоминаниями. Ладно, что-то я опять раскис. Надо хоть немного отвлечься. Кстати, откуда у тебя этот приятный тембр? Ты взяла за основу голос мира? Сущность именованная голос мира не найдена. Все объявления производятся при помощи ассистент. Для голосовой коммуникации может быть использован любой знакомый пользователю голос. По умолчанию имитируется голос самого пользователя. Как это голос пользователя? Уж не хочешь ли ты сказать мне, что я Стоп. Немо, назови мой полный статус. Статус пользователя. Ранг искатель. Уровень нулевой. Раса человек. Имя Киара. Ну вот, приехали. Нет. 10 часов 45 минут до вмешательства системы. Я позволил себе немного поспать по-настоящему, без сновидений, просто чтобы как следует успокоиться. И даже устроил небольшую прощальную церемонию в память о верном друге, которого я скоропостижно потерял. «Немо, зажги свечи. В пространстве вокруг меня закружились воображаемые свечи. Музыка Заиграл реквием Моцарта. Я не сразу об этом подумал, но оказалось, что Нэмо довольно легко может выудить из моей памяти любую музыку, которую я когда-либо слышал. По крайней мере, будет не так скучно. Кто знает, сколько времени мне ещё придётся провести связанным по рукам и ногам этими пелёнками. Так ведь и с ума сойти можно. Мы попытались проделать тот же трюк с фильмами, но, кажется, для этого нам пока не хватает мощности, то есть интеллекта. Но я не оставляю тайных надежд. А ещё есть тигр Почтим память. Ты был со мною так долго. И в горе, и в радости, и с милыми девушками, и со страшниками. Я клянусь, что отныне нии век никогда не перестану искать способ возродить тебя. Переверну небо и землю в поисках утраченных знаний великих мудрецов боги этого мира если вы есть, то, пожалуйста, сделайте так, чтобы здесь существовала магия перемены пола. «Немо!» Да, мастер. Ты ничего не видела и не слышала. Собечать это воспоминание под грифом совершенно секретно. Слушаюсь. Если подумать, то это что же получается? Моя глобальная цель в новом мире снова стать парнем? Так что ли? <смех> Стыдобата какая. Я уже представляю: вечер, костер приятели-авантюристы делятся своим самым сокровенным. Чего бы они попросили у исполнителя желаний? У золотой рыбки Хатабыча или еще какой-нибудь местной волшебной твари? о чем мечтаешь ты?" спрашивает бравый голубоглазый мечник симпатичную кучерявую волшебницу, покровительственно приобнимая ее за плечи. "Я мечтаю вернуть свой Не моргнув глазом, отвечает девица. Компания взрывается от хохота, а не задачливый ухажёр убегает мыть руки занавес Лиха Лихатшила, одобрительно отсогнув языком, заключает сидящий напротив бард-гном. Да, в неловкую ситуацию я попал. Лучше мне, наверное, как можно дольше притворяться парнем, когда вырасту. Если мне вообще дадут вырасти, конечно. А если серьёзно, мне было бы интересно выяснить, что же произошло со мной в прошлом мире. Правда, это может оказаться довольно сложной задачей. Не факт, что даже местные администраторы сумеют мне помочь. Что касается прочих целей, с самого рождения мне было любопытно, как устроен мир, Вселенная. К примеру, в детстве, когда мне дарили машинку с пультом управления, я тут же ее разбирал, а потом, если получалось, собирал обратно. Если нет, делал из полученных деталей еще что-нибудь интересное. И с тех пор вообще-то Ничего не изменилось. Прочие земные блага, деньги, популярность, влияние нужны мне только для того, чтобы получить еще больше знаний обо всем на свете. Новый мир, как он устроен, чем отличается от нашего? А ведь тут еще и магия есть. Магия? Это же не научно. Как она вообще работает? Это наследие какой-то древней продвинутой цивилизации или неведомая сила природы? Ужасно интересно. Я теперь даже не знаю, если мне предложат выбор остаться здесь или вернуться в прежний мир, что же я выберу? Любопытство когда-нибудь меня погубит. Ладно, нет смысла тратить время на эту ерунду. Пора браться за ум. Нема, сворачиваем этот балаган и включи уже что-нибудь повеселее. 10 часов пять минут до вмешательства системы. Часики тикают, давят на мозг, не дают мне покоя. Времени остаётся всё меньше и меньше. Немо, как по-твоему, о какой аномалии говорилось в сообщении? Недостаточной информации для ответа. Я имею в виду, это ведь ненормально, что у ребёнка сознание взрослого. Подтверждаю отсутствие синхронизации между духовным и физическим телом. Что ты хочешь этим сказать? Вопрос некорректен. Переформулируйте ваш вопрос. Хорошо. Начнём издалека. Как по-твоему, я мыслю? Весь не мозгом же этого младенца. Правильно? Чем же тогда? Подтверждаю. Статус вычислительных ресурсов. Активность физических контуров очень низкая. Активность энергетических контуров средняя. Активность духовных контуров высокая. То есть ты имеешь в виду, что я мыслю сейчас при помощи души, а мое физическое тело в это время слюни пускает. Так вот, почему я аномалия. Мы вроде и одно целое, но каждый немного сам по себе. А что еще за энергетическое тело? Энергетическое тело содержит магическую силу пользователя и отвечает за активацию различных способностей. То есть ты живешь в энергетическом теле, а я в духовном, в душевном. Подтверждаю. Термин «живешь» не является корректным применительно к навыку. Но я же образно говорю. Так значит, через 10 часов эти самые боги сделают со мной что? Просто сотрут, убьют, заменят душу? Можно вообще телу сделать пересадку души? Ответ отрицательный. Душа первична по отношению к телу. Значит, уничтожить меня, не убив при этом носителя, они не могут. Какие еще есть варианты? Нет, хорошо, конечно, если нам удастся договориться, но нужно иметь и запасной план. Проще всего для них, наверное, стереть мне память. Никакой возни, никаких жертв и никакого попаданца. Так это работает. Личность остается, воспоминания теряются. И жизнь С чистого листа. От моих воспоминаний хоть где-то что-то останется? Информация. Объём глубиной памяти души огромен и не поддаётся оценке. У тебя есть доступ к моей памяти? Ты помнишь мои прошлые жизни? Ответ отрицательный. Значит, резервная копия воспоминаний где-то всё же существует, но доступа к ней ни у кого нет. Обидно. Вроде это буду я, и в то же время не я. Память о предыдущей жизни будет просто заблокирована. Скрыто. А я тут уже такие планы построил. Как же быть? Полная амнезия почти то же самое, что смерть. Как не убеждай себя, что это всего лишь память, а всё равно страшно так потеряться. В этом теле возникнет другая личность, и даже если она будет очень похожа на меня, это не слишком-то успокаивает. А что если попробовать загрузить все воспоминания напрямую в мой детский мозг? Ты смогла бы такое провернуть? Симуляция сценария. Пожалуйста, ожидайте. Заключение. Такая процедура возможна. Время загрузки на текущем уровне полторы тысячи суток. Негативный эффект значительное снижение интеллекта на всё время процедуры. Я мысленно присвистнул. Да, детский мозг не флешка. За пять минут не перекинешь воспоминания 20 с лишним лет жизни. А сотрут меня скоро. Очень скоро. Нужен более продвинутый носитель данных. И кажется, Я уже знаю какой. Немо, а у тебя много памяти? Не могла бы ты временно поместить мои воспоминания в это твое энергетическое тело? Объем памяти ограничен магической энергией носителя. Анализ. Оценка требований. Необходимый уровень интеллекта не ниже 21. Уровень навыка ассистент не ниже 2. Расчётное время создания резервной копии 10 часов. Я мельком глянул на индикатор времени. 9 часов 45 минут до вмешательства системы. Масаракш, Немо, закидывай наши очки развития в интеллект и немедленно начинай загрузку. Приоритет: науки. Физика, химия, биология, математика, программирование. Остальное потом. Личные и детские воспоминания оставь на закуску. Все равно там нет ничего особо интересного. Успеем сохранить все? Хорошо. Не успеем. Невелика потеря. Сам виноват, что так долго раскачивался. Ну забуду, я, кто в детском саду меня обижал. И что с того? Внимание. Базовое значение интеллекта повышено до 6. Потрачено 15 очков развития. В каком смысле? У нас же было 20 очков развития. Хочешь сказать, мы не можем поднять интеллект еще на 20 пунктов? Стоимость поднятия характеристики на следующий уровень 7 очков развития. А, -а, а, да тут все не так просто. Чем выше мои способности, тем больше очков надо вложить, чтобы их прокачать. Плохая новость. Мне как-то нужно повысить интеллект еще на 4 пункта, и я не знаю, хватит ли мне времени на прокачку. Немо, поищи в моей памяти самые сложные математические задачи. Контрольные тесты, экзамены. Мне нужен максимум нагрузки на мозг. Интеллект ведь повышается, когда его используешь. Сейчас узнаем, чего тут стоит образование 21 века. В ближайшее время нам придётся безостановочно прокачиваться. Времени впритык. И ведь сидел, прохлаждался как дурак, Панихиды закатывал. О, теперь точно заработаю частичную амнезию. Стоит ли вообще это делать? Может, лучше начать жизнь с чистого листа? Глупый вопрос. Это же всё равно буду я. Моя душа, мой характер. Опускать такой уникальный шанс разжиться воспоминаниями из прошлой жизни? Ну уж нет. Увольте. Не говоря о том, что только благодаря моему новому навыку такой взлом системы вообще стал возможен. Остаётся только надеяться, что боги, ну или администраторы этого мира слишком заняты, чтобы скурпулёзно вникать в такие мелочи, как эффекты, наложенные на тело. Следующие 10 часов я тупо решал задачи. Даже немного дольше, учитывая, что во сне моё время течёт быстрее. А ведь хотел избежать из своего мира, чтобы не ходить на экзамены. Ирония судьбы. Возможно, для ребёнка это вредно постоянно находиться в осознанных сновидениях. Но ничего, потом отосплюсь как следует. Судя по всему, овощем мне предстоит быть ещё долго. Мы с Нем обсудили ещё пару вопросов. Программу тренировок, пока я буду, так сказать, временно отсутствовать и приходить в норму. К счастью, я помню множество развивающих игр: Головоломок, ребусов. Надеюсь, они пригодятся. А такой нагрузки почему-то постоянно хотелось есть. Стоило немного покричать. Как все мои потребности сразу же принимались удовлетворять. Уровень навыка концентрация повышен. Чуть не забыл. Немо, а что она делает? Уникальный навык концентрация. Вы способны увеличивать скорость своего мышления и восприятия, Использует внимание. А что это за внимание? Это ваш жизненный ресурс, наряду со здоровьем, магией, насыщением и выносливостью. Предположительно, расходуется при управлении большими объемами магии. Зависит от параметра сила воли. В данный момент вы можете использовать концентрацию в течение 10 секунд. Теперь понятно, почему я ничего не замечал, пытаясь использовать эту способность. Я тогда катался на адской карусели. Сложно было хоть что-то заметить. Мне приходилось даже глаза держать закрытыми. Ладно, не время отвлекаться по пустякам. Конечно, за один день серьёзно поднять интеллект очень сложно, даже в ускоренном времени сновидения. Думаю, меня спасло то, что в математике я хорош. И могу взяться за сложные по-настоящему запутанные задачи. И к тому же я младенец, которому самая простая сообразительность должна за подвиг защитоваться. Нормальному ребёнку для такого роста наверняка потребовалось бы несколько месяцев корпеть над учебниками. Держу пари, что потом, даже если большая часть моих воспоминаний вернётся, качаться будет гораздо труднее. Эх, мне бы ещё хоть пару деньков. Обидно и то, что не получится сохранить всю память. Ведь даже в самом дурацком фильме может найтись что-то полезное. Например, стиль боевых искусств, который в этом мире окажется бесценным. Кроме решения задач, мы придумывали разные развивающие игрушки и игры. Вернее, Немо доставала их из моей памяти, и мы быстренько настраивали их в точности, как совсем недавно калькулятор. Когда мою память сотрут, Немо займется тренировкой меня младенца самостоятельно. Заодно мы повышаем уровень навыка ассистент. Нэма, уверила меня. Прогресс загрузки воспоминаний не стоит на месте, и мы должны успеть в срок. Последнее, что я помню, это как раз системное сообщение о повышении уровня самой Нэмы. Готово. Обессиленный я закрыл глаза и наконец позволил себе расслабиться. На циферблате уже оставались считанные минуты. Теперь вся надежда на тебя, Нэма. Ты умница. Дала мне шанс сохранить воспоминания. Дальше тоже будет трудно. Не подкачай. Вернее, нет. Подкачаемая из способности, как следует. До встречи в следующей жизни. Ах, вот еще что. Ну хоть где-то мне в реальной жизни пригодились квадратные уравнения и дискриминант. Подтверждаю активацию заклинания долговременной памяти Хроники Акаши. Процедура загрузки прошла успешно. Внимание. Интеллект снижен на 20 пунктов. Тревога. Зафиксировано воздействие высшего уровня. Активация защитных протоколов. Ошибка. Отказано в доступе. Ошибка. Полномочия ассистента приостановлены. Внимание. Обнаружено вмешательство во внешнюю сферу памяти души. Подтвержден перенос и очистка памяти. Операция завершена. Доступ восстановлен. Все системы в норме. Подтверждаю целостность ментального конструкта Хроники Акаши. Активация сценария синхронизации. Успешно. Расчетное время интеграции 1570 дней, 5 часов. Спите спокойно, мой господин.